Как все это уладить самым простейшим способом? Надо, прежде чем прописывать это место заново, потереть его картошкой. Я с каким-то сладострастием пытаюсь использовать свою мимолетную эпизодическую ошибку, дабы с ее помощью обнажить все истины моей живописной техники. Еще несколько мгновений, и я с наслаждением предаюсь своей греховной страсти к абсолюту. Потом велю принести мне некий предмет, обладающий одновременно и релятивистскими, и вполне реальными свойствами. В обиходе его просто принято называть картошкой. И в тот самый момент, когда я вижу, что ее уже кладут мне на стол, у меня, как некогда у Гетт, вырывается вздох облегчения. Наконец-то настал и мой час родиться на свет. Как это прекрасно! Начинать рождаться на свет в такой вот мерзкий пасмурный день. Семнадцатое. Пишу складки на ткани тень, которые отбрасывает рука. В Мексике только что умер человек, доживший до 150 лет, и оставивший сиротою сына ста одного года от роду. Как бы мне хотелось превзойти этот возраст. Я все жду и жду, когда же, наконец, конкретные науки изобретут, само собой разумеется, с Божьей помощью, способ как следует продлить человеческую жизнь. А пока они там ломают над этим голову, можно, пожалуй, начинать рождаться, как это, к примеру, случилось со мною вчера, Тоже способ подольше продержаться на этом свете. Стойкость памяти, размягченные часы моей жизни. Осознаете ли вы меня? Имеется в виду прославленная картина Дали, собственность мистера и миссис Рейнольд Морс, который сам автор дал следующее определение. После двадцати лет полной неподвижности, размягченные часы, начали стремительно распадаться. Хромосомы же по-прежнему сохраняют в генах наследственную память о моих арабских атовизмах, существовавших еще до того, как я появился на свет. Гала взяла Хуана и уехала с ним в Барселону. «А мы идем ловить в сумеречном небе летучих мышей» вооружившись длинными шестами, к концам которых прикрепили по черному шелковому носку. Это носки наших шикарных вечеров в Нью-Йорке. «Добрый вечер, Гала! Видишь, я хватаюсь за дерево, чтобы отвести от тебя любую беду. Ведь ты — это я, ты — зеница моего ока, ты — зенница наших очей, твоих и моих». 18. -е. Некий эклектик пришел посмотреть моего распятого Христа. После неловкого молчания он воскликнул «Кристи!», что по-каталонски равносильно ругательству, выражающему одновременно высшую степень восхищения, уверенность и крайнее смятение чувств. 19. -е. С непривычной уверенностью пишу большой кусок покрывала и рисую лоскут ткани, призванный скрыть пол моего распятого Христа. И все это, невзирая на злокозненные перебои с подачей электроэнергии. 20. Пишу сверхизображение куба и тень слева от него. Вечером пишу то, что нарисовал накануне, то есть лоскуток, прячащий пол моего распятого Христа. Сейчас я в постели. Гала отправилась с друзьями ловить креветок. 21 Открываю один из старых номеров журнала «Ла Натур» за 1880 год и читаю там на сто процентов дельянскую историю. Один шпагоглотатель тяжело занемок, проглотив вилку, случайно проскочившую ему в желудок во время дружеской пирушки. Некий доктор Полоон извлекает ее оттуда с помощью сенсационной операции.